Я сам вступлю в город, и мы схватимся Хоу-Моу. Смеркалось. Гуань-Син и Джан-Бао облачились в латы и сели на коней. Они смешались с воинами Цуэляна и направились к Нань-Аню. — Откуда войско? — окликнул их стоявший на городской стене Ян-Лин. — Подмога из Андина крикнул в ответ Цуэлян, а сам незаметно выпустил стрелу, к которой было прикреплено письмо. Вместе со мной идут два военачальника, которым Джугэлян приказал устроить в городе засаду. Джугэлян задумал действовать изнутри и извне. Не подавайте виду, что вы об этом знаете. Пусть они идут к Ямыню, а там мы с ними разделаемся. Получив письмо, Ян Лин показал его Сяхоу Моу. «Раз уж Джугелян попался на хитрость, надо в Ямыне устроить засаду и перебить всех его людей!» — обрадовался Сахоу-Моу. «Зажигайте сигнальный огонь, мы захватим в плен самого Джугеляна». Сделав все необходимые приготовления, Ян Лин вновь поднялся на стену и крикнул стражам. «Открывайте ворота андинским войскам!» Ворота распахнулись. Гуань-син вошел в город первым. За ним следовал Цуй-лян, за Цуй-ляном — Джан-бао. Навстречу им со стены спустился Ян-лин, и вдруг свершилось неожиданное. Взлетела рука Гуань-сина, сверкнул меч, и Ян-лин рухнул с коня. Цуй-лян бросился назад, но у подъемного моста — Путь ему преградил «Джанбао! Стой, злодей!» — закричал Джанбао. «Неужели ты надеялся обмануть нашего господина?» Удар копья, и Цуэлян свалился на землю. Гуань Син взобрался на стену и зажег сигнальный огонь. Войска царства Шу лавиной ворвались в город. Сяхоу Моу пытался бежать через южные ворота, но отряд Ван Пина преградил ему путь». В первой же схватке сам Сяоумоу попал в плен, а воины его были перебиты. Господин первый министр, как же вы догадались, что Цуйлян пошел на хитрость, спросил Дэнжи. Я понял это по его виду и для проверки решил послать вместе с ним Гуаньсина и Джанбао. Цуйлян запротестовал бы, если бы не боялся выдать себя. Он рассчитывал расправиться с Гуань Сином и Джан Бао, как только они окажутся в городе, а потом схватить и меня. Потому и приказал Гуань Сину и Джан Бао убить Цуй Лина и Ян Лина прямо у ворот. Враг просчитался. Наши войска владели городом. Оставив военачальника У И охранять Нань Ань, а Лю Яня Ан Дин, Джугэ Лян послал в Яня на Гуань. Таншуй. Между тем, таншуйский правитель Мадзунь, узнав, что Сяхоу попал в осаду в нань Наньани, созвал на совет гражданских и военных чиновников. В это время ему доложили о прибытии Вэйского военачальника Пэйсюя, близкого друга Сяхоу Пэйсюй передал Мадзуню бумагу, в которой было сказано, что приказывает войскам областей Андин и Тнь шуй идти в Наньань исполнив поручение паясю и покинул город. На следующий день примчались гонцы из Андина и сообщили что войска этой области уже выступили в поход и предлагают к ним присоединиться. Мазунь стал собираться в поход, но к нему пришел военачальник Дянанвей и сказал: вы попались на хитрость джугеляна мне стало известно что джугелян разгромил войско сяххоу моу и его самого держит в на ани город так плотно осажден что оттуда и вода не просочится подумайте как мог пасюй пробиться через такое окружение мало того пасюй безвестный воин никто из нас прежде его не видел а «Андинские гонцы? Ведь вы поверили им на слово. Нетрудно догадаться, что все это враги, переодетые в одежду вейских воинов. Им нужно выманить вас из города, чтобы захватить его». «Благодарю», — вскричал Мадзунь, — «если бы не вы...»